Форму я заранее снял, чтобы не намочить, после чего достал трофеи. Эти ныряли не так сильно, как тяжелый крейсер и плавбаза. Волна была поменьше, но все равно я весь вымок. Вызвав сигналом наших, я стал переодеваться. Хм, оба тральщика имели якоря, потому встали на месте, а сторожевик я прибрал, когда он у пирса стоял, и сейчас он начал дрейфовать и дрейфовать в сторону камней. Пришлось его догонять. Пришвартовавшись, я поднялся на борт, причем трапа не было – Поэтому прыгал, цеплялся за борт и подтягивался. Оказавшись на борту, запустил двигатель и спустил якорь. Тут как раз и эсминцы подошли. Я включил прожектор сторожевика и подсветил трофеи. Дальше пошла обычная работа, показывал командам что и как. Разобрались быстро и вернулись на базу вместе с трофеями. Когда мы встали на якоря, уже расцвело. Флот приветствовал трофеи салютом, а я отправился на борт лодки, чтобы выспаться. Подняли меня вечером этого же дня. Посыльный передал приказ командующего срочно прибыть на аэродром. «Борт летит в Москву на награждение. Демин тоже будет. Машина за мной выслана. Пришлось поторопиться». Я сообщил начальнику особого отдела флота, что готовы к передаче команды тральщиков и сторожевика, и попросил предоставить пустое помещение, склад. Подобрали пустой склад на окраине, когда стемнело, я выгрузил всех оставшихся у меня пленных, чуть больше четырех сотен, и передал их охране, которая быстро навела там порядок, а то немцы подняли бучу, не понимая, что происходит. После этого мы с Деминым и особистом моей лодки, который также был представлен к ордену Ленина за отличную артиллерийскую стрельбу по рыбакам, отправились на аэродром и немедленно вылетели в Москву. Борт был полный, 16 пассажиров плюс почта. Пока летели, кто-то спал, как Деми, мы с особистом и двумя летчиками общались на разные темы. От них я узнал, что в последнем выпуске «Пионерской правды» был напечатан список героев Советского Союза. И кроме меня там фигурирует Мальков, мой прошлый старпом на семерке, его все же наградили. Парень молодец, заслужил. Так и долетели. Дальше все привычно. Заселились в гостиницу, причем номер был один, четырехместный. Одна кровать свободно осталась. На следующий день было награждение, а после банкет. Банкет подходил к концу, я уже собирался уходить. Устал от внимания, особенно прессы. Все же первый трижды герой. Парни тоже решили, что хватит. И тут ко мне подошел знакомый мне порученец Сталина и попросил меня пройти за ним. Ясно, снова Виссарионович пообщаться хочет. Ему тоже нужны позитивные рассказы о том, как мы бьем немцев, которые, кстати, уже под Москвой. Вон как столица изменилась. Везде баррикады, ежи, патрули. Город явно готовит к боям. Я-то привычен к этому и внимания не обратил, а на Деминое особисто вид столицы произвел гнетущее впечатление – И лишь мой беззаботный вид их немного успокаивал. Жаль, комиссар с нами не полетел. Я его к ордену Ленина представил, а политуправление флота зарубило, и в результате он только боевик получил. Это за то, что допустил нахождение семей командиров на боевом корабле и свою жену повез, а не присек все это. Я велел мужикам ехать в гостиницу, сказав, что позже туда прибуду и прошел в кабинет Сталина. А тот сильно сдал, выглядит старее. В кабинете он был один, и мы общались почти час под чай с печеньями. Я рассказывал подробности похода. Много он и сам знал из газет или отчетов. Фотографии Мурманска, флагмана Северного флота, облетела все уголки страны, и не только нашей, как и фотографии на фоне нашей субмарины счастливой семьи Озеровых, сын которых родился на борту подлодки прямо во время боя. В газетах много чего написано было, журналисты как в цепи сорвались. Особисты были против фотографии на фоне подлодки, мол, секретность, но журналисты настаивали и верха разрешили. Поэтому Сталин я сообщил лишь подробности, которых не было в газетах. Он слушал меня с немалым интересом и вниманием, явно анализируя и обдумывая многое. Но его очередной вопрос вызвал у меня кратковременный ступор. Скажи, Иван, что ты думаешь по ситуации с Крымом? Где боевые операции подводного флота на северном театре военных действий, о которых мы только что говорили, и где Крым? Как это взаимосвязано? Вообще, да, он ко мне на «ты» обращался, я к нему на «вы» и по имени-отчеству общались, как внук с дедушкой. На миг задумавшись, я спросил. Разрешите честно сказать все, что думаю? Это я и хочу услышать. Жопотом. Командующий флотом, Амеба в форме, довел флот чуть ли не до развала. Только дебил вроде него может засеять минами свои же воды, чтобы на них подрывались свои суда, и держать дивизии на побережье, да мокрых штанов, боясь мифических немецких десантов, которых никогда не было и не будет. Немцам это невыгодно. Он практически не ведет бои, якобы опасаясь потерять боевые корабли, прикрывая этим свою трусость. Командарм, обороняющий Крым, насколько я слышал, теоретик и к практике не имеет никакого отношения. Поэтому он, видимо, растерялся от быстро сменяющихся событий и сдал Крым, не прилагая особых усилий для его защиты. Я даже слышал, что когда немцы уже подходили к перешейку, командиры его армии на выходные отправлялись домой. Командир штаба. Правда, не знаю, действительно ли так было. Как мне доложили, именно так. Ну, а что касается Крыма, то он держится только за счет героизма наших моряков и бойцов. Именно они обороняют Севастополь, не позволяя его сдать, что с радостью сделали бы командармы, командующий флотом. Гнать над обоих поганой метлой с их постов. Вы хотели услышать мою точку зрения, и я ее высказал. Меня очень радует, что я воевал в составе Балтийского флота, чем горжусь, и буду воевать в составе Северного, но никогда не окажусь на Черном. Во всяком случае, надеюсь, что меня минует эта беда. «Тебе так не нравятся черноморцы?» Мне не нравится быть во власти идиота. А тамошний командующий именно идиот, причем в Кубе. Может, для мирной службы он и хорош, но не в военное время. Ну, не его это. Я понял твою точку зрения. А как бы ты оборонял Крым? Мне неизвестно. Численность войск, которые я мог бы использовать для его обороны, неизвестен рельеф местности и силы противника. Но, думаю, я создал бы мощную оборону на перешейке, шелонированную, причем не 2, 3, а 5, 6. Небольшие бронегруппы были бы в резерве и уничтожали возможные десанты на берег. Силы для охраны побережья я бы не тратил, достаточно наблюдателей со средствами связи и бронегрупп, которые при необходимости уничтожали бы десанты. Кроме того, я создал бы свой десант, и громил тылы противника, освобождал лагеря военнопленных и за счет флота эвакуируя их в Крым, где проводил бы их реабилитацию и лечение, отправляя в дальнейшем на пополнение дивизии, несущих потери при обороне. Понятно, что при грамотной обороне потери не такие уж и большие, но полностью их не избежать. Также за счет освобожденных пленах я создал бы несколько партизанских отрядов, снабдив их всем необходимым. А ослабив противника, я атаковал бы его. Но не у перешейка, а высадив десант ударом в тыл, окружил бы те войска, которые находятся у перешейка. Но, конечно, все зависит от сил, которыми я бы располагал, по ним бы и судил. А озвученные мной это мечты. Смелые, но мечты. «Хорошие мечты», – хмыкнул Сталин в усы и позволил девушке в форме сержанта госбезопасности забрать со стола под нос с пустыми чашками и тарелкой из-под печенек. «А что ты скажешь по ситуации под Москвой?» Я подробности не знаю, только слухи, которые доносились до наших северных краев. Я проанализировал то, что слышал, и, если позволите, озвучу свои мысли. После потери киевской группировки войск немцам была открыта дорога на Москву, вот они пошли как на параде. Им под колеса бросали все, что можно – курсантов, плохо вооруженные полки ополчения, которые погибая, замедляли, но не останавливали движение противника. Но, главное, замедляли, а перекинув сюда несколько частей с других фронтов, смогли заметно притормозить немцев. Хотя этого недостаточно, и вскоре немцы выйдут к окраинам, если… Тут я замолчал, сделав вид, что задумался. «Если…» – заинтересовался Сталин если не будут перекинуты дополнительные силы, и тут мне приходят в голову только сибирские дивизии. Японцы не нападут, им это невыгодно, тем более, как я узнал, информация секретная, они сами в начале декабря собираются напасть на американскую военно морскую базу в Пёрл-Харборе, так что США тоже вступит в эту войну, но они будут заняты на Тихоокеанском театре военных действий, поэтому можно части оттуда перебросить суда». Десять дивизий в момент остановят наступательный порыв противника и отбросят его на 300-400 километров. В этом кроется и проблема – коммуникации. Как только они растянутся, дивизии встанут, воевать будет нечем, поэтому к их прибытию стоит подготовить тылы, чтобы не было перебоев с поставками. Вновь прибывшие части, конечно, вскоре выдохнутся и будут обескровлены, но освободят куда больше земель, пользуясь тем, что немцы откатываются и не успевают занять крепкую оборону. Как-то так. Дальше смысла наступать нет. Нужно будет подтянуть тылы, выстроить оборону и готовиться к летним наступательным операциям немцев, перемалывая их в обороне. Самим наступать не стоит, особенно нежелательно по-крупному. Не умеют наши командиры наступать. А вот небольшие наступательные операции местные, так сказать, вполне возможны. Для наших командиров тренировкой и получения опыта, а для немцев потери. Только наступать нужно с умом, а не как летом. У Райана пулеметы, когда один добежавший молодец, а остальные целый батальон лежат в траве убитые. Сам видел. Я бы таких командиров к стенке ставил. Хм. Да и ставил, когда видел подобное. Бойцы терроргрупп трех таких командиров на кол посадили. Причем я их поддерживал, помогал сажать. За дело твари получили. В общем, немцев откинуть можно, но сил нет. — А откуда ты про сибирские дивизии слышал? «Слухи?» – я неопределенно покрутил кистью руки. «Слух у меня хороший». «А о планах японцев?» «А, это от командира одной из террор-групп, который сказал, что японцы действуют правильно и американцы понесут тяжелые потери. Только вот в чем дело. Сами американцы нападение прекрасно знают, но им это жуть как выгодно. Поэтому они, наплевав на своих моряков, скрывают информацию. Однако, чтобы совсем не ослабить силы, они перед самым нападением выведут с базы два своих авианосца – основную силу флота». Так что, по сути, удар японцев закончится пшиком. Да, они потопят несколько линкоров, разрушат базу, но это станет единственным их успехом. По сути, ими управляют штатовцы, и японцы, сами этого не понимая, делают то, что те хотят. До нападения остались считанные дни, скоро о нем все газеты писать будут. Выгодно? Деньги на военные производство – это огромные деньги, вот хозяева этих производств и подготовили все. Да и правительству США это выгодно. Сильный экономический подъем, отсутствие безработицы, вливание денег в экономику – все это огромный шаг вперед. Слово, нападение Германии на Советский Союз – тоже их работа, совместная с Британией. Большая часть заводов в Германии принадлежит американцам. Им выгодна война с нами, они таким образом деньги зарабатывают. Я потому и не люблю пиндосов, так штатовцев называют. Надеюсь, они понесут от японцев максимально возможные потери. Честно сказать, я был бы не против стать капитаном одной из японских подводных лодок и повоевать против пиндосов с удовольствием. Но так, чтобы они не узнали, очень мстительные засранцы. Впрочем, как и я. Финов ты тоже не любишь. Этих падальщиков любить нельзя, только уничтожать как заразу. Не знаю, откуда у меня такая неприязнь к ним, но я готов их голыми руками убивать. К немцам такого нет. Может, до потери памяти какой-нибудь случай с финами был? Это не вопрос, было утверждение, чтобы Сталину да не доложили. Не знаю, вздохнул я, память не вернулась. Откуда-то же я знаю столько языков, да и характер поменялся, так что и ненависть к этому народу может иметь свои причины, просто я о них ничего не знаю. Сталин был задумчив и заинтригован. Мы еще немного пообщались и расстались. Надеюсь, я не наговорил лишнего. Хотя наплевать, наговорил так наговорил. И одним союзом земля не ограничивается. Если что, устроюсь в другой стране. С такими мыслями я доехал до гостиницы на машине, закрепленной за мной наркоматом, и, приняв душ, отправился спать. Вот что я не люблю в многоместных номерах, так это соседей. Всегда предпочитал жить один. Но тут же коммунизм – все для всех и все для тебя. Однако, если возьмешь государственное, что считается общим, то или срок – 10 лет, или пуля в лоб. Не люблю эти двойные стандарты, когда говорят одно, делают другое. И вот при всеобщей уверенности, что все твое – это наше, на меня начали поглядывать несколько косо. Мол, собственник – все для себя. Нет, я пытался маскироваться, но не сильно получалось. Если меня так воспитали, что я могу сделать? Ломать себя? Не думаю, а точнее я против. Кроме того, я действительно собственник, привык жить с комфортом. И жил я хорошо, особенно если сравнить с нищетой людей вокруг. Ну, привык я жить, когда у меня все есть». Поэтому продовольствием, которое я покупал на рынках в разных городах Союза или в той же Германии, а также пивом в бочках, винами я не делюсь. Разве что, когда гости приходят, поражая их разнообразием блюд. Поэтому многие думают, что у меня в квартире всегда полный закрома – еда, одежда, ковры, да даже граммофон. Но ведь я столько отдал Союзу – трофеи, оружие, боеприпасы, да тоже продовольствие. А меня все равно обвиняют в собственничестве. И делают это между собой, в компаниях. Думаю, все дело в том, что я делился с государством, а им ничего не перепадало. И их недовольство – банальная зависть таких же собственников. Да, я привык ни в чем себе не отказывать и не вижу в этом ничего плохого. Живу, как хочу. И да, мне не нравится делить комнату с чужими для меня людьми, если это, конечно, некрасивая девушка. Я просил отдельный номер, но мне отказали. Мол, таких нет. Ага, а 17 пустых номеров в гостинице на ремонте, что ли? Вот только я его что-то не видел. В общем, живу с коллегами. А те, кто на меня ворчал, завидовал, жаловался, до да кляузы писал, я к себе больше не приглашал, несмотря на их намеки. А зачем? Чтобы меня снова потом между собой грязью поливали? Нет уж. Это в основном на севере было, до того, как я с Ингой жил, и после. Я и с ней -то расстался еще и потому, что она поддакивала и соглашалась со многими неприятными вещами, которые обо мне говорили. Ну и строить меня пыталась, под каблук загнать. Она мне не изменяла, но характер желания желание выйти замуж за дважды героя толкали ее на разные, не самые красивые выходки. Для нее это, видимо, норма – заинтересовать и женить. Ну а для меня нет. И на черта мне такая нужна. Погнал и рад этому. Теперь о соседях. Я очень не люблю, когда меня будят, предпочитаю сам просыпаться. В номере я настроил сигнальную сеть на нашу комнату и прописал в ней обоих соседей. Я привык к сигнализации, которая всегда предупреждает меня о нарушении границ поэтому для меня стал неприятной неожиданностью, когда меня потрясли за плечо. Я едва унял бешенство, не люблю прикосновений, особенно таких в постели, да и когда мои вещи трогают без спросу, тоже не люблю. Командир, к тебе фельдъегерь. Надо же, я так крепко спал, что не услышал стук. В общем, неудивительно, пришел поздно, мои соседи все уже спали. Стараясь не разбудить их, я принял душ и отправился спать, и вот так крепко уснул. Настук в дверь, первым вскочил особист и, натянув брюки, открыл дверь, за которой стоял фельдъегер, прибывший ко мне. Вот особисту и пришлось меня разбудить. Встав, я быстро надел форменные штаны и, подойдя к посыльному, показал ему удостоверение, хотя он и так меня узнал. Мои фотографии сейчас можно было найти во всех газетах. Но инструкции есть инструкции. Я расписался в получении, фельдъегер ушел, а я закрыл дверь и прошел к столу у окна. Устроившись на стуле, включил настольную лампу, посмотрел на циферблат наручных часов. Они были у меня в кармане брюк, поскольку я не имел привычки без острой надобности спасть часами на руке. Мешают. И негромко матюгнулся. «Пять утра. Они бы еще ночью этот пакет принесли». Особист ушел в ванную комнату. Я с завистью посмотрел на Демина. Вот кому на все пофиг. Он спал так, что из пушки не разбудишь, лишь похрапывал. И это было еще одной причиной, почему я предпочитал жить один и иметь одноместную каюту. Я аккуратно вскрыл пакет и, быстро прочитав приказ, а это был именно приказ, причем заверенный заверенной подписью наркома Кузнецова, скривился так, словно съел лимон. Это, без сомнения, работа Сталина, мы этой темы касались. Как раз после моего ухода успел подготовить, пока я спал и отправил мне. А встречаться, видимо, не захотел, решил, что приказа в бумажном виде вполне достаточно. Вылетать нужно совсем скоро, а Сталин сейчас отдыхает, поэтому, видимо, решили обойтись без объяснений. Если коротко, меня отправляли в Севастополь в качестве инспектора от Генштаба. На приказе рукой Сталина было написано, что я имею широкие полномочия. Если проще, могу творить, что хочу, но должен выполнить приказ, помочь войскам крымской обороны освободить полуостров, ну и прилегающие территории. Главное – Крым освободить. Я едва успел дочитать, как прибыл сопровождающий, который должен был доставить меня на аэродром. Он еще не поднялся к нам на второй этаж, общался внизу. Я увидел его взором. Я сообщил особисту, что у меня новое задание, и велел ему возвращаться в часть. Мол, как смогу, так и вернусь. С командованием неуловимым меня не снимали. В приказе это было отмечено особо. У меня всего лишь командировка. После этого я стал собираться. Как раз бушлат застегнул, шинель подхватил, когда раздался стук в дверь. Я открыл ее и, приказав армейскому лейтенанту ждать меня, быстро застегнул шинель поверх нее в ремень бурой планшетку. Попрощался с особистом и попросил его попрощаться за меня с Деминым, когда тот проснется. Потом я подхватил чемоданчик мой, тревожный, с которым я вылетел в Москву, и покинул номер. Лейтенант представился, я проверил у него документы. Снаружи ожидала машина, в которой сидел водитель-ефрейтор. Было еще темно, ветер поднимал снежную круговерть, не метель, близко. «Лейтенант, какой у вас приказ?» – уточнил я, когда мы шли к машине. Вопрос был задан с немалым интересом. Пока мы спускались вниз, мне в голову пришла идея, и я решил уточнить, есть ли у меня время, чтобы ее осуществить. А идея была достаточно проста – прогуляться по тылам немцев тут, в Подмосковье, и нашим помочь, ослабив противника, и запасы сделать. Хранилище у меня, по сути, пустое, хотя и занято более чем на треть, но это ресурсы в основном топливо, уголь, бензин и соляра. Ну и мои личные запасы плюс минимум техники, от авиа до авто и брони. А вот летчиков у меня нет, нужно добыть. Слово о летчиках. Я в последнее время начал качать излечения. Наносил себе раны, а после лечил, опустошая резерв излечения в ноль. Уже 50 лечебных программ мог задействовать. Причем тут летчики? У меня появилась возможность посмотреть, какие ближайшие 10 лечебных опций мне откроются. Так вот, лечебная программа под номером 62 – это лечение фобий а у меня их уже три. И одна постоянный страх высоты, который во всех жизнях меня преследует, а еще две я приобрел уже здесь, в этой жизни. Боязнь замкнутого пространства и боязнь глубины. Восхитительно для подводника, не так ли? Я осознал эти страхи во время перегона из -за Англии в Полярный. И только отличная сила воли позволила мне продолжить управлять подводным крейсером и довести его до базы. А тут я увидел возможность избавиться от них и самому научиться летать. Такое умение всегда пригодится. Вернувшись в Полярный, я планировал учиться между походами, навигацией, корабельной артиллерии, специальности судового механика или инженера, ну и всему тому, что нужно, что может пригодиться. Учителей найду. А тут вон какой финт. Меня в Крым направили провести проверку штаба Крымской обороны и штаба Черноморского флота. Я думаю, хотели проверить меня. Если смогу сработать как спаситель и выправить сложившуюся ситуацию, то меня и дальше будут использовать подобным образом. Как Жукова. Не скажу, что я в восторге, но помочь надо, так что буду работать не за страх, а за совесть. Лейтенант, открывая мне дверь, ответил честно. «У меня приказ доставить вас на аэродром и убедиться, что вы улетели. Я лишь знаю, что самолет летит в Воронеж. Борт почтовый, то есть рейсовый, одного пассажира ждать не будет». «К какому времени я должен прибыть?» Все же уточнил я, устроившись на заднем сидении. «До меня это не довели». «До меня тоже», – пробормотал я, когда мы отъехали от гостиницы – приказе сроки указаны не были. Мы катили по улицам, дважды проходили проверку на постах у баррикад, ночь не пропустили бы, а я размышлял. Раз сроки не указаны, да и до меня их не довели, значит, есть возможность сделать финт. Я не знаю, случайно ли так получилось. Обычно сроки всегда указаны, или мне нарочно дали свободу для маневра, но решил, что такой жирный намек без внимания оставлять не стоит. Когда мы покинули окраины города, направляясь к аэродрому, я велел водителю. «Не останавливайся, езжай прямо до Волоколамска». точка там второго ранга с удивленными нотками спросил, повернувшись ко мне лейтенант, сидевший спереди. «Лейтенант, до на места назначения я доберусь сам. Почтовый борт пусть летит по расписанию. На месте назначения я буду через трое суток, 27 ноября. Если кто спросит, сообщите эту дату. Раз в приказе сроки начала выполнения не указаны, значит, я вправе сам их назначать. Высадите меня, не доезжая 10 километров до Волоколамска, и свободны». «Хорошо», – кивнул лейтенант и подтвердил водителю мой приказ. Когда меня высадили, уже начало светать. Развернувшись, машина поспешила обратно, поднимая за собой небольшое облако снега. Убрав чемоданчик в хранилище, я побежал по полю прочь, к далекому лесу, к его опушке. Времени я себе дал не так уж и много, а поработать нужно немало. Отойдя подальше, я достал танк, мой любимый трехглавый «Дракон Т-28». Встав с подветренной стороны, быстро переоделся, сняв все до исподнего. Надел армейскую тепленную форму, сверху на телогрейку комбинезон танкиста, ну и шлемофон не забыл. А потом, устроивший за рычагами танка, тарахтевшего прогревающимся мотором, погнал прочь, поднимая за собой снежную пургу. Хорошо, что снегопад заметал мои следы, да и движение маскировал. Машина мягко покачивалась на неровностях, что не помешало мне позавтракать на ходу горячим чаем с куском торта. Вот, к слову, никогда не был сластеный взять первые две жизни, а тут не могу без сладкого. Видимо, от бывшего хозяина тела осталась привычка. Лучше бы я страх высоты с прошлым телом потерял. А о любви к сладкому я особо и не печалился, скорее даже наслаждался, искренне не понимая, почему раньше меня это не радовало. Ведь как наркотик, ей-богу. Когда я добрался до передовой, на часах было полодинцатого. Я сразу понял, что сплошной линии обороны тут нет. Да и где столько сил взять для этого? Оседлали дороги и держат на них оборону. Ну еще подобие опорных пунктов в полях, где они могли проехать. Я двигался по полю километрах в трех от дороги. Взор показывал мне неровности, канавы и другие препятствия, которые могут стать проблемами даже для танка, поэтому я вовремя объезжал их. Так я беспрепятственно оказался на занятой немцами территории. Они меня заметили, обстреляли с пулемета. Несколько пуль звонко щелкнули по броне, но и только... Естественно, прорвавшимся в их тыл одиночным танке они сообщат, но мне это как-то безразлично. Хотя нет, это же первый трофеи. Пусть посылают. А вообще я искал склады и аэродромы именно в таком порядке. В первом случае это законная добыча, которая в Крыму пригодится, а во втором – летчики. У меня уже была возможность оценить скорость передвижения, когда я имел самолет и летчика. Теперь возьму двух на случай потери одного. Сама по себе авиация меня как-то не привлекала если только в качестве подарков кому-то или себе в коллекцию. Хотя авиацию Черноморского флота вроде еще есть. Надо бы узнать, есть ли у них нечто вроде штурмовиков и лоптежников набрать. Но брать стоит только новой машины с нерастраченным ресурсом. Да и вообще, раз уж решил грабить немцев, то грабить от и до. Не только тут, а перебраться и к их военно-морским базам, чтобы пополнить запасы субмарин и боеприпасов к ним. Можно и малую подлодку взять, с ней, я думаю, один управлюсь, хотя побегать придется. Я, жель жаль, по времени не успеваю. Однако, если выполню задание в Крыму и получу приказ вернуться к месту службы, то ведь можно будет завернуть к немцам и поработать там. Стоит над этим подумать. Надеюсь, для возвращения тоже не будет жестких сроков. Очень надеюсь. Танк катил, а я взором наблюдал скопление противника, в основном в населенных пунктах. Мерзла немчура. По дорогам двигались машины, все к передовой, перекидывали подкрепления. С другой стороны, зачем мне останавливаться на немецких трофеях? Есть ведь еще британские американские лодки. Трофеи из их стран никто не отменял. Главное, чтобы не спалили. Как я уже говорил, будем смотреть. Катил я до самого вечера, лишь пару раз останавливался, чтобы пообедать да поужинать. Ну и заправить хорошо потрудившуюся машину. Не нарадуюсь на нее. Лед еще не сказать, что крепкий, чтобы такую махину выдерживать. Но я дважды на скорости проскакивал небольшие речки. Лед ломался у берега, но я уже выезжал на противоположный, так что только гусеница мочил и катил дальше. Так я удалился где-то километров на сто от передовой. Болот было много, приходилось их объезжать и искать дороги. А вот теперь можно и склады поискать. Находился я рядом с железной дорогой Москва-Ржев-Псков. Ржев немцы взяли, но смогли продвинуться от него километров на сорок, пока все, встали, накапливая резервы. Я как раз там передовую пересекал. Ржев остался у меня за спиной, километров 45 до него. В город я решил не соваться. А тут станция рядом, в двух километрах. Вот я и рассматривал взором, что на ней есть интересного. А интересное было. На станции меня заинтересовали три склада и два пакгауза. В пакгаузах продовольствие. Только что выгрузка с закончилась. На двух складах мины для советского полкового миномета. Две с половиной тысячи ящиков. А на последнем складе снаряды для зенитных автоматических пушек «Эрликон». Вещь нужная. Тем более на станции было шесть зенитных орудий. Две единицы как раз двуствольные двадцатимиллиметровые, остальные крупнее калибром. У меня на девятке тоже такая зенитка была. Дальше я поступил просто. Съехал на автомобильную дорогу, сменил танк на «Мерседес», переоделся в форму лейтенанта СС танковой дивизии, документов в кармане и в наглую покатил к станции. Даже не остановили на въезде, пропустили беспрепятственно, честь отдали. Я за час сделал все дела, убрал в хранилище все, что хотел, включая обе зенитки, расчеты которых я уничтожил, и уехал. Тревога поднялась, когда я сменил машину на танк и катил прочь. К тому времени я удалился от станции на шесть километров, и то, что подняли тревогу, мне показал взор. А двуствольные зенитки – это неплохо, хотя четырехствольные – довольно редкая вещь, куда лучше, так что буду искать их и трофеять. Я планировал работать всю ночь, а днем отсыпаться – Не успел проехать и 15 километров, когда обнаружил нечто такое, что меня сильно заинтересовало. Это был отстойник, а точнее пункт сбора советского трофейного вооружения. Здесь были артиллерия, пушки, орудия, минометы и немного ящиков с боеприпасами. Видимо, что поблизости нашли, все сюда и свезли. Две трети вооружения было в полном порядке, стояло стройными рядами, и его охраняли двое часовых. Остальное было повреждено в боях, либо наши, бросая их, подрывали казённики. Охранялось все это отделением немцев. Смены охраняют, остальные в деревне, которая располагалась в двух километрах отсюда. Этот взвод, похоже, выполнял и комендантские функции. А место удобное, рядом перекресток трех дорог, вот и свозили все сюда, на поле, которое огородили колючей проволокой и взяли под охрану. Если что-то требовалось, забирали и использовали. Тут одних трех дюймовых целых 37 штук, а пятьдесят 59. Батальонных минометов 18, полковых пять. Ротных 33, но я их не считаю, да и боеприпасов к ним нет. Ротные хороши, если нужно недалеко и точно кинуть маломощную мину, а в иных случаях более мощные батальоны или полковые годятся. У меня есть пара ротных минометов в запасе, так и мины к ним, но это именно запас. До склада я добежал пешком, снял пистолем обоих часовых, перестрелял солдат в двух пулеметных гнездах и стал собирать все, что посчитал ценным. Остальное оставлю, ожидается стремительное наступление советских войск – И значит, склад освободят нашим им тоже что-то нужно оставить. Я забрал все пять полковых минометов и десять батальонных. Подумав, прихватил еще десять ротных. Взял также три 57-мм противотанковые пушки, а то у меня одна в запасе, десять сорокопяток, двадцать трехдюймовок и весь боезапас, который был при складе. Подумав, взял все же две гаубицы 152 мм и две 122 мм. Остальное меня не заинтересовало. На этом я закончил как раз под утро, когда от деревни шла смена охраны. Смену я убил, а унтра взял раненым и допросил. Меня интересовало наличие по округе еще таких складов. Унтра знал только четырех, хотя, конечно, после осеннего наступления их было куда больше. Координаты этих четырех сборных пунктов я получил, следующей ночью их навещу. Стоит отметить, что два из них – это собранная техника, включая бронемашины. Будет интересно посмотреть, ну и склады с боеприпасами к советскому вооружению. Достав танк, я прямо со склада покатил прочь, вызвав изрядный переполох в деревне. Кругом практически сплошные леса, и я, выехал на такую заброшенную лесную дорогу, изредка снося свисающей под тяжелым снегом ветви, катил дальше в поисках места для дневки. Проблем я с этим не видел. Палатку поставлю, спальник имеется, отличный, зимний, так что день проведу без проблем, пусть вокруг и трещит мороз около пяти градусов. Сегодня сильно похолодало, даже треск деревьев было слышно. Я явственно услышал его, когда остановил танк и заглушил мотор. Нет, я не нашел места для дневки. Да и что его искать? Любой овражек, где нет ветра, очисти от снега, постели подстилку, поставь палатку, да и спи внутри в спальнике. Тут было другое. Взор показал, что в глубине этого леса находится советский склад боепитания, видимо брошенный при отступлении и не обнаруженный немцами. Судя по размерам запасов, это полковой склад. Дальше была пушка, на которой виднелись следы стрелковых ячеек. Скорее всего, там полк держал оборону. До сих пор в некоторых ячейках оставались тела павших воинов. Я подъехал к этому складу, отметив, что накопили его, подвозя боезапасы на телегах, так как следов грузовиков не было. Мой танк легко проложил дорогу там, где прошли телеги. Убрав танк, я прошелся, осматриваясь вокруг, в том числе и взором. Нет, я ошибся, это не полковой, а дивизионный склад. Тут было капе дивизии, располагался медсанбат, уничтоженный немцами. Тела раненых и медперсонала остались на месте, их замело снегом, как и поваленные палатки. А врагов здесь нет, сплошные болота. Бойцы в своих окопчиках сидели чуть ли не по колено в воде. Место для обороны не самое удачное, но, видимо, приказ такой был. Дивизия тут вся легла, если кто и вышел к своим, то немногие. А похоронить я не мог, времени было в обрез, уж простите меня, парни девчата. Видимо, от дивизии мало что осталось, если ей хватало стольких снарядов и патронов. Гранат практически не было. В основном патроны для винтовок Мосина и пулеметов, снаряды для сорокопяток и заряды для трехдюймовок. Было также шесть ящиков с патронами для ДШК, трассирующие зажигательными. Все это я забрал. А вот склада продовольствия я не нашел, видимо, немцы прибрали, не заметив в стране склад боепитания. Я повздыхал, осматривая взором тела павших, после чего ушел подальше, Нашел удобное место и, поставив палатку, вскоре уснул. Проснулся я ближе к обеду. Замерз слегка, но зато выспался. Согрелся горячим щеком со сладким яблочным пирогом. Вчера я впервые попробовал пудинг, и мне понравилось. Похож на сладкий пирог неженка, но более сочный. Потом я достал танк, заправил его и покатил дальше. То, что еще был день, и довольно ясно, без снегопада, мне не мешало. Сначала я посетил оба склада боеприпасов, о которых мне сообщил пленный. Один из них по размерам оказался не меньше, чем корпусного подчинения. Много чего там было и охранял его целый взвод. Пришлось подкрадываться, и снимать охрану бесшумным оружием, а потом убирать все в хранилище. Так же поступило со вторым складом. Потом я посетил склады хранения советского трофейного вооружения, стрелковой и артиллерии, даже немного противопехотных мин нашел. Тут же мне попалась стоянка советской бронетехники, а рядом с ней на территории МТС расположилась немецкая ремонтная рота который чинила свою технику и вводила в строй нашу. Так у меня в трофеях оказались двенадцать КВ, из которых три двойки, а я думал, их еще летом все потеряли. Тридцать две, тридцать четверки и сорок шесть Т двадцать шесть. Тут и те, что на ходу, и те, что повреждены. Запчасти я все прибрал, даже запасные дизеля для КВ и тридцать четверок. Уж не знаю, где их немцы нашли. Ну и оснащение самой роты, которая разместилась на 16 грузовиках. Полный парк станков, фактически все, что нужно. Разымок мог я мимо такого пройти? Нет, это я не отдам. Самому пригодятся такие мобильные ремонтные мощности. Когда стемнело, я устроил рывок на 50 километров в сторону и, убрав танк в хранилище, посетил расположение немецкого аэродрома. Мне нужны были летчики, те, кто будет учить меня управлять их техникой. Эта часть Люфтваффе была штурмовой, такие самолеты тоже пригодятся. А вокруг стояла паника. Немцы, похоже, уже поняли, что тут террор-группы работали, и в эфире стояли сплошные вопли. Не раз пытались устроить засады, но я их просто объезжал, благо прижать меня к болоту и обездвижить они не смогли. Я выбрался, и вот добрался до аэродрома. Я здесь тоже старался не шуметь. Сначала пробежался и снял всех часовых. Группу разводящих, зенитчиков. Ох, как я тут порадовался. В охране были две счетверенные зенитки, помимо еще четырех двуствольных того же калибра. С учетом того, что я до этого всего одну добыл, найти сразу две – это для меня праздник. Все трофеи я сразу убирал в хранилище. Всю технику и самолеты, которых было 54 тоже. 37 лаптежников, которые пока являлись основными машинами штурмового флота. Три шторха, какой-то огромный транспортный четырехмоторный самолет. Не боевой, по корпусу видно, что для перевозки грузов. И восемь истребителей. Это были мессеры модели Фридрих, видно, что новые. Еще я забрал четыре тяжелых двухмоторных истребителя МЕ-110 и разведчик Хенши-126. Вот так буквально вымел все, даже старье брал, и то, что в починке, а также ремонтной мощности, запчасти, запасы топлива и боеприпасов. Все это отдам летчикам Черноморского флота, Крымской армии фиг, моряки мне роднее. Кстати, судя по обломкам самолетов, на краю взлетной полосы ранее аэродром принадлежал советским военным летчикам. И готовую инфраструктуру с землянками всем необходимым заняли немцы. Я на то кладбище сходил. Видимо, немцы использовали советские машины как мишени для пристрелки бортового вооружения, потому что ничего целого и интересного для себя я не нашел. Закончив с трофеями, принялся за личный состав в землянках. Устроил им побудку. Закинул в землянки персонала, обслуги и охраны противотанковой гранаты. А чали разрывы, залез в извлеченное из хранилища танк и, запустив двигатель, покатил к землянкам офицеров, где положил снаряд рядом с выходом трех землянок, загнав самых шустрах обратно. Потом я заглушил двигатель и, дав пару очередей из пулемета, громко сказал «Оставить оружие в землянках и выйти наружу. Работает советская террор-группа. Рекомендую обойтись без шуток со спрятанным оружием». После недолгих переговоров они все же начали выходить. Взор показал, что у двоих из них было оружие, так что с моей стороны последовали две короткие очереди, и эти двое повалились на снег. Я предупреждал, при убитых было оружие, ближайшим ко мне достать его и бросить ближе к танку, выполнять. Когда немцы выполнили приказ, я покинул танк и подобрал оружие. Потом сходил в землянки, пусть думают, что их продолжают держать на прицеле, собрал и там личное оружие с кобурами и ремнями. Покинув последнюю землянку, я просмотрел данные взора. В других землянках не все были убиты, немало оглушенных. Но они пока не бойцы, поскольку контузии серьезные. Я прикинул, что с полчаса у меня есть. Осмотрев строй летчиков, дрожавших от холода, не все успели теплые куртки накинуть, и я прибрал в трофеи десяток кожаных с меховыми воротниками. Я сообщил им. Мне нужны три добровольца. Специалист по истребителям, специалист по гидросамолетам и специалист по штурмовой авиации. Желательно, чтобы все трое умели управлять самолетами типа «Шторих». Все трое будут работать на меня. После окончания войны они не будут отправлены в Сибирь. Более того, получат оплату за работу в виде золотого килограммового слитка и будут возвращены на родину. Итак, летчики под моим вопросительным взглядом мялись. Многие смотрели на меня недобро, а то и с ненавистью. Видимо, узнали. Добровольцев не было. Забыл уточнить, эти трое останутся в живых, остальные будут ликвидированы тут же, либо добровольцы купят жизни своих коллег. Правда, оставить просто так я вас не смогу, все же офицеры противника, но, думаю, одна пуля в ногу каждому решит этот вопрос. Итак? В этот раз добровольцы были. Я не стал брать тех, что смотрели на меня с ненавистью. Отобрал троих, по честное слово, что оставшихся не трону, но эти будут служить мне за это не за страх, а за совесть. К счастью, среди добровольцев был один умелец по гидросамолетам, он меня и обучит. Да, эти немцы меня и пилотирование и пилотированию учить будут, об этом я их позже уведомлю. После небольшого торга я всем летчикам не в ногу стреляла в руку, сквозная ниже локтя. Раны есть лечиться будут, выпав из строя, так что все формальности соблюдены. А тройку добровольцев я отпустил в землянку, чтобы они, взяв верхнюю одежду, утеплились, после чего по очереди брал их в хранилище. Потом вернулся в танк и погнал прочь. Так до полуночи я работал. Мне были интересны бывшие советские склады, захваченные немцами. Складов с продовольствием было мало, больше с боеприпасами, с вооружением и бронетехникой. Состава одной из станций я увёл двадцать новеньких четвёрок, а вместе с танками были ещё шесть новых шестиколёсных пушечных броневиков. Их французы делают. В полночь я достал связной мессер и один из летчиков, капитан, говоривший сперва, что в такой мороз они не летают, поднял машину в воздух и мы направились в сторону Крыма. Дальностью машины почти тысячи километров, скорость за 300 километров в час, так что думаю до рассвета с одной до заправкой мы будем в районе Севастополя. Как капитан и предупреждал, на максимальной скорости даже на небольшой высоте началось обледенение, и скорость пришлось сбросить до 200 в час. Однако чем дальше мы продвигались к югу, тем становилось теплее. Заправившись, мы в шесть часов утра добрались до Крыма и перелетели перешейк. И тут я приказал срочно идти на посадку. Под нами мелькнули Джанко и плотно забитые припасами станции, а такой куш я упускать не хотел. Мы сели на дорогу, появившееся солнце успело ее осветить. Я отправил в хранилище пилот, а следом и благополучно переживший посадку самолет, предварительно дозаправив его. После этого я переоделся в форму офицера СС, сел в машину, которая своими тактическими знаками соответствовала документам, и покатил к Джанкою. Жаль, не было времени поработать тут более плотно. Уже сегодня я должен быть в штабе флота или армии, иначе я бы тут повеселился. С другой стороны, это как раз и есть моя задача – ослабить Манштейн и румынские армии и помочь нашим отбросить их прочь от Крыма. Однако появиться пред очами командующего фронтом и флота нужно обязательно, так что поиграюсь в Джанкоя и срочно к нашим. Жаль, что уже светлое время суток, я больше по ночам работаю, так оно вернее, но решил рискнуть. И знаете, я в шоке. Румыны на посту, видимо, не узнали меня в лицо, пропустили свободно. Я заехал на станцию, поставив машину за склад, где никто меня не видел, и убрал машину в хранилище. Дальше делал просто. Убирал кусок стены, проникал на склад и прибирал его содержимое в хранилище. Часовых я не трогал, потому тревога не поднялась, никто ничего не понял. Все ценное находилось на складах, а менее ценное, вроде боеприпасов, было сложно штабелями под открытым небом. Их я оставил напоследок. Потом я прошелся вдоль состава с цистернами авиационного топлива и, прикладывая ладони к цистернам, отправлял их содержимое в хранилище. Со стороны казалось, что я с довольной улыбкой просто хлопаю по пузатым бокам цистерн. Таким же образом я освободил от грузов часть вагонов. На платформах под брезентом стояли немецкие самоходки, всего восемь, но видно, что новые, только с завода. Жаль, они были на виду и прибрать их было нельзя, но и оставлять их немцам я не хотел. На все я потратил часа три. Не трогал только те склады, на которых шла разгрузка или погрузка. Правда, один склад закрыли, я его обнес, но это так, мелочи. В конце сняв пятерых часовых, я прибрал штабели с боеприпасами, причем так, чтобы со стороны казалось, будто там все в порядке. Забирал боеприпасы из центра штабеля, а то, что было по краям, оставлял. Покинув город, я достал полковой миномет и с расстояния в пять километров выпустил по станции более полутора сотен мин. Пожаров и взрывов было множество. Туда еще как раз прибыл на четырех составах румынский пехотный полк, он тоже понес серьезные потери. Горели и взрывались цистерны состава с топливом. Я, конечно, горючий из них забрал, но и того, что осталось, хватило для ярких взрывов. Самоходки тоже полыхали. И еще бы, по мини каждый пустил в моторное отделение. Теперь их только на металлолом. Убрав миномет, я отошел в поле, здесь была ровная площадка. Достал У-2 и немецкого летчика, того же капитана. Он эту машину знал, я ранее уточнял. Мы сели в кабину и полетели прочь к нашим. До них было 150 километров, лететь всего ничего. Капитана я предупредил, что нас могут обстрелять с земли, так что пусть крутится. Летели мы на бреющем, стелясь по неровным складкам местности. Благополучно добрались до наших, перемахнув через передовую. Взор показал, что по нам стреляли немцы и наши. Мы ушли чуть в сторону, и я в переговорную трубку велел сажать машину в распадке. Там пустое место ровное. Там мы и сели. Я едва успел убрать летчика и машину, да переодеться в свою форму командира-подводника, когда на вершине, скача по кочкам, появилась полуторка, полная бойцов. За ней спешили две легковушки и мотоцикл с коляской. А переоделся я в парадную форму, только бушлат не стал надевать, тут и в шинели вполне неплохо. Поправив кортик и планшетку на боку, я взял в руки свой тревожный чемоданчик и направился навстречу хозяевам. Надо сказать, встреча оказалась очень негостеприимной, я бы даже сказал, на удивление, недоброжелательной. Когда машина подскочила ко мне и, тормозя юзом, остановилась, из кузова посыпали злые бойцы, которые немедленно наставили на меня свои винтовки, и стали орать, чтобы я лег на землю и держал руки на виду. Причем командир в звании лейтенанта полностью одобрял действия своих бойцов. Судя по знакам различия, это были снабженцы. Десяток бойцов, в основном пожилые, техник-интендант второго ранга и водитель. Когда тебя держат на прицеле более десятка нервных бойцов в любой момент готовых нажать на спуск, нужно делать только одно – выполнять их требования. Поэтому я поставил чемоданчик на прошлогоднюю траву и лег, раскинув руки, чтобы было видно, что они пусты. Ко мне тут же подскочили бойцы, и самый молодой из них с криком «На, сука!» с разбегу врезал мне ногой в бок. В боку у меня что-то хрустнуло, пошло онемение. Скривившись от жуткой боли, я прорычал. «Хана тебе, эти тебя, сука, теперь из-под земли достану». Этот мелкий боец знал, куда бить, и настолько взбесил меня, что я решил позднее непременно найти его, как и командовавшего им командира, и ликвидировать обоих. Они мне в любом случае не свои, даже если они не диверсанты, за которых я их поначалу принял. Дав мне еще несколько тумаков, меня крепко связали. Диагноз исцеления показал три сломанных ребра и две трещины плюс отбитые почки. Я уже терял сознание от боли, когда техник-интендант, приподняв мне голову за подбородок, сказал «что-то не уроже знакомое». Меня уже обыскивали, раскрыли чемоданчик, раскидывая вещи, шинели расстегивать не стали, разорвали, пуговицы отлетели, достали документы и протянули технику-интенданту. К тому времени я запустил излечение, восстановил почки, на ребра заряда не хватило. Сплюнув окровавленную слюну, я посмотрел на техника интенданта и увидел, как он, изучив мои документы, удивленно моргнул и с опаской взглянул на меня. Понял, кого задержали и били. Тут как раз подъехали легковые, и к нам подошли командир, майор, два капитана и интендант третьего ранга. Сливаков, что тут происходит? Товарищ майор, задержали диверсанта, но вроде тех, в форме моряков, что сегодня ночью на медсанбат напали, проверили документы, вроде наш. Майор взял мое удостоверение, вчитался, вник, удивленно моргнул и вдруг заорал. «Какого хрена вы напали на дважды героя Советского Союза?» «Трижды», — прохрипел я, — «три дня назад третью звездочку получил». «Немедленно развязать». Веревки с меня тут же сняли. Я с достал из кобуры пистолета, и если бы майор не подбил мне руку, боец, врезавший мне в бок, обзавелся бы пулевым отверстием во лбу. А так моя пуля сбила с него пиловодки, он сильно побледнел с ужасом, устаившись на меня. Вообще снабженцы изрядно перетрусили, сообразив, кого они задержали и сбили, а этот мелкий вообще до трясучки дошел. И не зря, я еще тамстительный сволочь, и этих бойцов, снабженцев с их командиром я без всяких шуток перевел в разряд врагов. А врагов я уничтожаю. Ничего, тварь, улыбаясь залитыми кровью зубами, прошипел я. Еще поквитаемся, я своих врагов не забываю. Кстати, по лицу меня при захвате не били, это я сам укусил себя за щеку с внутренней стороны, получив мощный удар в бок. Случайно вышло, но прокусил хорошо, кровь не прекращала течь. Мой пистолет неведомым образом оказался в руках у майора. Ловко, я даже не заметил, как это произошло. Крутя его в руках, майор приказал, чтобы мне помогли подняться. Я не смог удержаться на ногах, так как боль в боку раздирала меня, а зарядка исцеления шла очень медленно. Меня аккуратно, я бы даже сказал, нежно подняли. Майор сделал знак, чтобы снабженцы свалили, таким образом убрав раздражающий фактор. Меня это не сильно волновало. Я на всех снабженцев уже поставил метки, и теперь без проблем их найду. Пока меня на шинели несли к машине, майор проникновенно заговорил. Товарищ капитан второго ранга, бойцов понять можно. Сегодня ночью группа в два десятка диверсантов в форме советских моряков атаковала наш медсанбат. Много убитых, особенно среди медперсонала. До самого утра их ловили. Оказалось, это был отвлекающий маневр, и в это время другие диверсанты уже в форме НКВД атаковали штаб корпуса. Пленные сообщили, что их высадили с самолетов. А тут со стороны немцев прилетел самолет и высадил еще одного в форме моряка. Бойцы в военно-морских знаках различия не разбираются и не знали, что напали на старший комсостав. «Это должно их извинить?» – спросил я, морщись от того, что меня не совсем аккуратно усаживали в машине. Были бы тут бойцы террор-групп, я бы уже отдал приказ на ликвидацию тех, кто на меня напал. К сожалению, прибудут они только через сутки, а значит, эти уроды будут жить лишний день. Это же свои, товарищ там второго ранга. Они мне. Не свои, майор, а врагов я уничтожаю. Похоже, ребра сломаны, нужно в медсанбат везти, заметил один из капитанов, аккуратно ощупывая мне бок. Не нужно, отказался я, везите в штаб армии. «Товарищ капитан второго ранга, у вас два перелома со смещением, тут к медикам нужно». «Хорошо, но быстро». Злость потихоньку уходила, так что я лишь морщился, пока мы катили к медсанбату. Майор же рассказывал, что тут устроили диверсанты. Похоже, бойцы, напавшие на меня, были его, и мои слова он явно воспринял всерьез и теперь опасался за их жизни, а, возможно, и за свою. Я уже немного успокоился, злоба стала уходить. Вот что, майор, насчет бойцов можешь не опасаться. Отдавать бойцам террор-групп приказ на их ликвидацию, чтобы мне их голову принесли, я не буду. У вас есть военная прокуратура, факт нападения на старшего по званию имеется, так что пусть все по закону будет. Товарищ капитан второго ранга, умоляюще протянул майор. Говорить было больно, отдавала бок, но такая защита подчиненных вызывала у меня уважение. Хотя, похоже, у него личный мотив. Родственник среди бойцов? Нужно уточнить, вот только сил нет. Заметив, что исцеление зарядилось на 17%, я вылечил рваную рану с внутренней стороны щеки. Бог болел, но вздувшиеся щека и боль в ней мешали говорить. Заряд потратил полностью, но говорить сразу стало легче. Вот и поинтересовался. У тебя среди них родственники? Что-то больно тебя судьба их волнует. Командир, племянником будет. За свои поступки нужно отвечать, а он не только бойцов не остановил, но и поторапливал их. Так что за дело получит. Больше я говорить не стал так от боли на лице выступил пот казалось каждое слово каждую букву произнесённый мной отдавали в бок мы катили по полю водитель старался вести аккуратно, но все равно мотало и трясло майор поворчал недобро поглядывая на меня, но больше мы не разговаривали так мы добрались до медсанбата да было видно что было нападение его последствия еще не убрали ставили повальные палатки убирали сгоревшие вывозили раненых и хранили убитых которых было немало Измученный военврач третьего ранга помог мне снять форму и, качая головой, начал вправлять ребра, после чего туго замотал торс бинтом. Причем мне пришлось доставать свой запас, делая вид, что достаю из кармана шинели, потому что бинты у него закончились. Однако сработал он хорошо и почти точно поставил диагноз о количестве сломанных ребер, только о трещинах не знал, тут рентген нужен, а его в медсанбате не было. Я попросил его выдать мне справку о повреждениях. Кстати, несмотря на то, что ремешок планшетки мне порвали и чемоданчик распотрошили, в итоге все собрали и вернули на место. Майор и его бойцы не представились, но я подслушал и теперь знал, кто они. А узнав, что у врача медсанбата имеется телефон, я попросил связать меня со штабом обороны. Связавшись с дежурным по штабу, я назвал себя и сообщил, что на меня напали такие-то бойцы под командованием такого-то командира. И, перечислив, какие повреждения я получил, попросил направить сюда для проведения следствия представителей военной прокуратуры. Оказалось, они уже были в этом районе, проводили расследование в связи с проявлением трусости бойцами охраны штаба корпуса, которые отошли вместо того, чтобы защищать его. Дежурный обещал направить их ко мне. Уточнив, можно ли меня перевозить, за мной выслали машину и сказали, что сообщат командованию о моем прибытии. Сейчас на фронте было затишье. Два наших крейсера обстреляли немцев, и те пока прекратили атаки. Сотрудник военной прокуратуры, который нашел меня на территории мидсанбата просил меня и, пообещав разобраться с вопиющим поведением местных снабженцев, покинул палатку и направился брать показания у виновников инцидента. Проследив за ним, я увидел, что то отделение бойцов и их командира попытались было спрятать, но дотошный следователь их нашел и майору втык сделал. После их опроса забрали троих, техника интенданта второго ранга, бившего меня бойца, и еще одного, порвавшего мне форму и ремешок планшетки. Кстати, форму уже привели в порядок, одна из девушек шустро пришила пуговицы. А планшетку не чинили, просто подсунули другую, новую. Когда подошла машина, я уже был готов. Почти вылечил ребра, убрал переломы, два ребра полностью вылечил, у других переломы и трещины пока остались, но боль уже утихла. Я был аккуратно усажен в машину. Надо же, лимузин прислали, ЗИС-101. Ход у машины действительно мягкий, для раненого самое то. В машине был адъютант командующего, а в сопровождении грузовик с бойцами в качестве охраны. Уезжал я с некоторым удовлетворением в душе. Быстро тут все сделано было, даже военно-полевой суд провели. Техника интенданта разжаловали до простого красноармейца отправили на передовую, в одну из тех род, что в окопах сидели, и одного из бойцов вместе с ним. А мелкого приговорили к расстрелу и тут же привели приговор в исполнение. Расстреляли бойца перед строем. Ни черта не жалко, тем более все по закону. Напал на старшего по званию, да еще нанес тяжкие телесные. Вот и получи. Понятие простить? Не, не слышал. Среди снабженцев это вызвало довольно сильное волнение. Кто-то считал, что все правильно, но большинство, особенно среди тех, кто участвовал, но избежал наказания, считали, что приговор был излишне суров. Но они недолго так говорили. Особист намекнул, что и они вскоре отправятся на передовую, те и заткнулись. А я был доволен. Кровь не на мне, совесть моя чиста, все по закону. Хотя все равно неправильно это было, нехорошо. А виноват техник-интендант, что ему стоило попридержать своих людей. Да, нехорошо как-то прошло мое тут появление. Об этом я и размышлял, пока мы тихонечко, чтобы не растрясти мои раны, ехали к Симферополю. Именно в этом городе располагался штаб обороны. Дорога заняла больше часа. За это время я пустил на излечение всю зарядку. Не все восстановил, трещины остались, но машину покинул уже сам, хотя и держался за бок. Мой чемоданчик нес капитан, адъютант командующего. Форма у меня была в порядке, чистая и выглаженная очистка после того, как меня тут приветливо встретили, требовалась обязательно. Здесь я познакомился с генерал-лейтенантом Сафроновым, который командовал Севастопольским оборонительным укрепрайоном, находясь в подчинении за Кавказского фронта. И командовал он отлично. Немцы не смогли взять Симферополь, остановившись в 10 километрах от города. Помнится мне, в прошлой моей жизни тут другой командир командовал, и именно он сдал немало территорий, заняв оборону у Севастополя. Значит, зря я Сталину на командира обороны наговаривал, тут другой командует. Сейчас тут ситуация тоже критическая, но не настолько, как могла бы быть. Интересно, почему Сафронов в прошлой жизни не командовал? Ранен был? Убит? Не знаю. Здесь же я познакомился с командованием обороны. Командующего флотом не было, он, он был в поте и будет не скоро. Его замещал контр-адмирал Елисеев, начальник штаба флота. Я принял извинения за нападение, признав, что действительно некрасивая история произошла, и сказал. Не будем вспоминать эту историю, была и была, забудем, лучше поработаем. Нужно составить списки необходимого вооружения и техники. Террор-группы доставят все на территорию обороняемого края и передадут вам. Нужно прикинуть, кому и что передать, чтобы потом не медлить. «Вам не тяжело? Может, сядете?» – спросил один из командиров в звании полковника. Медика в зале, где проводилось совещание, не было, но вот нашелся человек, который озаботился моим состоянием. «Благодарю, мне уже лучше, я постою». Я начал описывать и перечислять, что будет доставлено через пару дней, и видел, как светлеют лица Сафронова и его подчиненных. Узнал, что с танками у них сплошные проблемы, всего один батальон, да и тот оснащен слабо, машин едва народу хватало. Так что теперь этот батальон нужно срочно разворачивать в полк, а это значит отзывать с передовой танкистов, которые пошли воевать в пехоту. Сказал и насчет захваченных у немцев самолетов. Артиллеристов порадовал пополнением. Для армии это немного, тут на дивизию стволов едва хватает, но с учетом потерь при отступлении, и это как глоток чистого воздуха для подводника. Дальше я устал. Мне выделили комнату в одном из домов рядом со штабом и ординарца. Поужинав, а был вечер. Я отбыл коснул.